Часть третья. Избранная. Глава тринадцатая. Видение. Нить судьбы. Три соцветия спустя. Милшторм. Храм Сатмира. Ирис. Бах! Тьма подбирается ближе, и я с радостью впускаю ее, но если стратумы думают, что такая Ирис им по зубам, то они сильно ошибаются. Бах! Бах! Меч звенит сотни голосов, впитывая всю их боль. Кольцо на пальце прожигает мне ладонь. Оно полыхает настоящим огнем, заставляя стратумов отпрянуть. Прикончим их короля, и они уползут отсюда, поджав хвосты. Рычит за моим плечом Эдна. Она так воинственна и прекрасна, что у меня перехватывает дыхание. Моя сестра в облике мотылька кидается на нас но ее отбрасывает огненной волной, опаляя ей крылья. Она воет, выворачивая мое сердце наизнанку. Неужели дальше будет отец? Тамур знал, кого выставить перед собой. И тьма застилает мой взор. Бах, бах, бах! Тамур летает, забирая с собой Эгирну. А дракон? Спрашиваю я у Эдны. Оставим его здесь, долго он не протянет. «Да открой же, Ирис!» Я выпрыгиваю из своего воспоминания, вновь фокусируя взгляд на светящихся огнях, что виднеются вдалеке. Я сижу на подоконнике огромного арочного окна и смотрю на вечерний город. Фокстар, столица Милшторма, которая сияет отсюда словно звезда, находясь за полосой изумрудного леса. Я прибыла в храм Сатмира всего соцветия назад, но до сих пор не могу налюбоваться здешней умиротворенностью. Именно она помогает мне не падать духом. «Ты откроешь или мне дверь выбить?» Раздается голос за дверью, и я понимаю, что мне не послышалось. «Неужели ты не можешь подождать?» Громко говорю в ответ. Я еще не закончила практику с видениями. «А ничего, что тебя уже ждут на примерке платья для Бала Маскарада?» Это, конечно же, важнее контроля над силой. Раздраженно выдыхаю я и встаю, чтобы открыть дверь Аоми. И почему надо устраивать примерку вечером? Милосердная снова облачилась в бордовый плащ, но смирение от этого не стало. Еще не заживший шрам на щеке тоже краснеет, как и всегда, когда она злится. Полагаю, что и на ее сердце появился новый рубец. Я почти совершила переход от прошлого к будущему, жалуюсь я. Неужели нельзя примерить какое-то дурацкое платье завтра? На тебя будет смотреть вся Магивария, Ирис. Что значит дурацкое платье? Ты почти их избранная. Немного формальности, и ты будешь во главе всех их армий. Ты понимаешь? Глаза Аоми сияют так, будто это она, проблеск. Но мне это не так интересно, как по-настоящему овладеть своим даром. Это единственное, чего я хочу. Формальности? Ну, конечно. «Мне всего-то нужно обойти еще шестнадцать избранных». «Брось! Все понимают, что ты лучшая!» Перед моими глазами все расплывается. «Оставь его здесь, Ирис», — говорит Эдна. «Дракон выбрал свой путь, выбрал, с кем он хотел бы быть». Я смотрю на бледное лицо Дармонда, понимая, что не успела сказать ему важные слова. «Наверное, я опоздала. Мне не должно быть жалко кого-то вроде него». Мне нужно в башню. Твердо говорю я, Эдне. Нужно завершить дела, и тогда мы вернемся на арену за моими силоцветами и хранителями. Потом я стану вашей избранной, если вы того желаете. Она еще торгуется. Усмехается Эдна. Не забывай, твое имя до сих пор принадлежит силомантам. Кстати, ты умеешь сама пользоваться башнями. Или тебе помочь? спрашивает Эдна. «Я не откажусь от умелого наставника», отвечаю я. «Ирис!» Аоми трясет меня за плечи. «Эй, очнись! Мы собирались на примерку платья, помнишь? Отложи свою практику, прошу тебя. После возвращения из Астры ты только и делаешь, что учишься. Я даже жалею, что он ушел. Это быстро отрезляет меня, болью отзываясь в сердце. Он снова ушел, Снова бросил меня как я могла быть такой глупой и подумать, что он поведет себя иначе. Когда я нашла Аоми, призрака рядом и в помине не было, и подруга его тоже не видела. Она лежала, связанная в холодной башне, и последнее, что напомнило, это как старик Эддар велел охранникам Дармонда схватить ее, но, очевидно, они не успели завершить свои темные намерения. Старик куда-то запропастился, а тем временем Азур отыскал Аоми и помог сбежать. «Я больше не хочу о нем даже слышать», — резко говорю я. «Идем на примерку». Пока вокруг меня, словно птичка, порхает швея, готовя мне самое умопомрачительное платье, я прикрываю глаза, вновь переносясь в ту башню, где нашла Аоми и оставила Дармонда. Он был совсем плох. Возможно, его уже нет в живых. Однако перед моим уходом он успел открыть глаза, Я снова там, в той комнате, в той постели. «Ирис. Значит, ты и есть Ирис», — говорит Дармонт, Его обескровленные губы распахиваются и вновь закрываются. «Я все же рад быть с тобой знаком. Он не достоин такой девушки, как ты». «Я видела твою принцессу, дракон», — отвечаю ему, оставляя без внимания слова о призраке. А Таоми я уже узнала, что он так и не явился сюда. И она просила передать, чтобы ты двигался дальше. Ее любовь всегда будет с тобой, но ты должен жить дальше, если сможешь, конечно. Ты жестока, Ирис, — выдыхает дракон. Его слуги нигде не видно, но из воздуха вдруг появляется та самая сильфа, что вручила мне кольцо. Я пытаюсь осознать, что это значит, Но детали ускользают от меня. «Я о нем позабочусь. Идите», — говорит она, и мы уходим. «Ты спишь, что ли?» — одергивает меня Аоми. «Или опять практика?» Только я хотела из этого воспоминания прыгнуть в будущее и посмотреть, что стало с драконом дальше, как она снова прерывает меня. «Только посмотри, какое потрясающее платье!» «Кому сейчас нужны платья?» — вдыхаю я когда стратумы всех захватят, для чего нам понадобятся эти наряды? Опять ты за свое. С их освобождения прошло больше года. Может, они не станут нападать? Станут. И очень скоро. Я краем глаза смотрю в зеркало и мысленно соглашаюсь с Саоми. Платье чудесное. Оно поделено на две половины, светлую и темную, как теперь и мои волосы. После стычки с королем Тамуром и его стратумами Часть сияющих локонов потемнела. Может, я возвращаюсь к прежней себе? После примерки я оставляю Аоми для выбора ее собственного платья на предстоящее торжество и собираюсь вернуться в отведенные мне комнаты, чтобы поупражняться силоцветами. А вечером мы договорились с моими тремя спутниками, которым я выпросила свободу, потренироваться на берегу реки. Гектида, Борос и Аракх будут счастливы ненадолго сбежать из-под присмотра Эдны, как, впрочем, и я, если это возможно. Эдна — настоящее видие, и она знала, к чему приведет моя миссия с драконом. Потому что сама проложила для меня этот путь. Все это время я шла вперед, исполняя чью-то волю. За это я ненавижу Эдну, как бы сильно она не помогала мне в роли наставницы. Она использует меня так, как ей того надо. А что же до моих желаний? Следуя по намеченному для меня пути, я должна увидеть знаки, что помогут мне отыскать свой, лазейки, чтобы свернуть в сторону. Коридоры в храме Сапмира широкие и светлые, с высокими сводчатыми потолками. Это гигантское сооружение, раз в десять больше Скаластики с огромным стеклянным куполом по центру. Сюда стекаются страждущие со всего Милшторма. И не только. Паломники из других государств тоже приходят со своими просьбами Сатмиру. Его каменное изваяние, человек в плаще, с капюшоном, накинутым на голову, стоит на входе в храм, будто приветствуя всех, кто сбился с пути. Сам храм расположен на возвышенности, и отсюда открывается манящий вид на зеленые леса и сияющий огнями Фокстер, город туманов. Я замедляю шаг возле одного из гигантских окон. Вновь устремляя взгляд на эти далекие огоньки и обращаю взор внутрь себя. В обрывках воспоминаний ищу те, что вызвали бы во мне сильные чувства. А то, что произошло три соцветия назад в Астромее, еще свежо в памяти и откликается в душе. Я выдергиваю из памяти лицо призрака, каким видела его в последний раз. Он не выглядел так, будто прощался со мной. Он был уверен в моей силе в моей способности справиться с драконом. Или мне это показалось? Я сомневаюсь всего мгновения, но все же дергаю за эту ниточку, что ведет к судьбе лорда-призрака. Возможно, я смогу проследить за его будущим, но готова ли я увидеть это? Ведь то, что я видела о нем однажды, мне не понравилось. И вдруг в этот раз с ним что-то случилось. Хотя все указывало на то, что он просто бросил меня, в глубине моей души, ворочается неприятное чувство. Я хотела бы знать наверняка. Тем более, что символ творения не даст ему так просто погибнуть. Значит, это действительно был его выбор. Воспоминание развеивается, будто дым, а нить судьбы тянется дальше, увлекая меня в темноту. Делаю все, как учила меня Эдна. Иду шаг за шагом, не подгоняя себя. Иначе мне ни за что не разглядеть будущего и не осознать его. Из темноты выныривают звезды, собираясь в созвездие, а я пытаюсь отыскать нужное мне созвездие, девы и грифона. Но даже увидев его, я не поддаюсь чувствам и терпеливо иду дальше, по тонкой светящейся нити. Наконец, мне удалось перейти черту и выбраться из прошлого, в котором я отчаянно запуталась. Вот передо мной возникает меч со знакомым мне силоцветом. Фиолетовое сияние на фоне черного звездного неба. Я хочу пройти дальше, но времени остается совсем мало, пока этот меч не опустится и не перерубит нить. Я немного ускоряюсь, но меч вдруг разворачивается лезвием вверх и впивается во тьму, рассекая созвездие на две части. Дева и Грифон рассыпаются на отдельные звезды, чтобы собраться воедино, но уже порознь. Из мрака и холода Я вылавливаю образ, двое у алтаря, в окружении белоснежных цветов. Оба сидят на коленях спинами ко мне. Длинные черные волосы девушки, украшенные звездочками бутонов, стелится по земле ночным ковром. А мужчина рядом с ней, когда он поворачивает голову и устремляет на меня взгляд, то я вижу яркие глаза цвета лесной зелени. Он окутан мягким гало, от которого идет тепло. Дикая лоза заплетает руку девушки, связывая ее с парнем узами, которых не нарушить. Под всевидящим оком Сатмира они становятся мужем и женой. Ты знаешь, где тут можно надежно спрятаться? Густой бархатистый голос касается моих ушей, возвращая меня в настоящее. Я часто моргаю и потрясенно смотрю на парня, который только что дотронулся до моего плеча. Взгляд сосредотачивается на его лице и этих зеленых глазах. Меня пронзает не одна молния, а миллионы. Стоит мне понять, кого я увидела. А может, я приманила его сюда своими неосторожными попытками заглянуть в будущее. Не в силах вымолвить ни слова, я разглядываю его лицо. Ребяческое и в то же время серьезное. Но я не хочу доверять тому, что увидела и смахиваю руку незнакомца со своего плеча. «Прости», — усмехается парень. «Я с этими играми совершенно забыл о приличиях». Он прижимает ладонь к расшитому лозами темно-зеленому жилету, рукава его легкой белой рубашки чуть дрожат на ветерке, и парень коротко кланяется, адресуя мне улыбку. «Мое имя Вейланд, если тебе вдруг оно понадобится». Он выпрямляется и протягивает мне руку. Чувствую, я все же проиграл, выдыхает он, не отводя от меня глаз. Так поможешь мне спрятаться, пока меня не настигла моя сестра, она ужасная заноза. Я не пожимаю протянутой ладони и никак не реагирую на попытки парня привлечь мое внимание, хотя мое сердце предательски колотится, внешне я ничем не выдаю своего волнения. Кто он такой и что делал в моем видении? Почему он был там, в такой роли? вейланд слышу я звонкий почти детский голосок доносящийся с лестницы я все равно тебя найду парень вздыхает и опускает ладонь виновато глядя на меня чего только не сделаешь ради младшей сестренки его слова заставляют меня подумать об эгирне а что я сделала чтобы спасти ее я складываю руки на груди когда голос становится ближе хорошо иди за мной Ослепительная улыбка парня обезоруживает, как и ямочки на щеках. Я стараюсь не задерживаться на нем взглядом и прохожу мимо, давая ему понять, чтобы он следовал за мной. Не могу поверить, что решила вдруг помочь незнакомцу, которого видела в своем внезапном будущем. Как будто впервые, Ирис. Вейланд не отстает от меня ни на шаг, а я пытаюсь придумать ему надежное убежище. В храме полным-полно тайных уголков, Но где бы я ни укрывалась, Эдна находила меня. А если я попробую и в этой простой просьбе воспользоваться даром. И вдруг это поможет понять, кто же такой этот Вейланд и зачем явился сюда? Иду широким шагом, стараясь вернуться в мыслях к тому моменту, когда, несколько минут назад, увидела его лицо перед собой. Так, зацепиться за что-то яркое. Эти зеленые глаза, которые застали меня врасплох, шуршание лесной листвы. Которая ведет вперед. Бархатистый голос. Я стараюсь найти ту дорогу, на которой Вейланда. не найдет его сестра. Это ведь должно быть просто. Мысленно добираюсь до чулана с ведрами и швабрами. Заглядываю туда и вижу, как незнакомец затягивает меня за собой и закрывает дверь. Боишься темноты? С издевкой спрашиваю я, прислушиваясь к его дыханию. Возможно, и так. Раздается его обволакивающий голос. «Но с тобой не так страшно. В детстве было хуже. Мы стоим так близко друг к другу, что я чувствую исходящий от него аромат леса. Кто он такой?» Но в Чулан все же лучше не ходить. Я мысленно проверяю все укромные места одно за другим, но исход не меняется. Мы с Вейландом прячемся вместе, практически в обнимку друг с другом. В одной из версий этого будущего он решается поцеловать меня, и получает в ответ пощечину «Заслуженно», — говорит он с обольстительной улыбкой. «Но ты такая суровая, что мне захотелось это исправить». «Да что же такое?» Я стискиваю зубы, на лбу проступает капелька пота. «Этот парень, как мое наваждение, явившееся во плоти». «Хорошо. Я резко останавливаюсь, понимая, что стоит выбрать совершенно неожиданный путь». Стоит мне мысленно коснуться этой дороги, и я с предвкушением ухмыляюсь. Что ж, проверим этого типа на прочность. «Кажется, я знаю, где тебя спрятать», — говорю я. «Я веду его на этаж, который отдан исключительно избранным». Девушки съезжаются в храм на испытание в лабиринте, ведь каждый правитель теперь желает, чтобы именно его представительница возглавила объединенную армию против стратумов особенно после заявления, что проблеск — это избранная дева. Они все считают, что проблеском можно стать, что это не более, чем название или часть политической игры. же думали раньше про Видий, королевстве Диамонт, пока я не вернула к жизни настоящую пророчицу и не стала ею сама. Интересно, сможет ли увидеть мои действия Эдна? После миссии в Астромее это что-то вроде игры между нами. И нужно перестать думать о том, что любой из сценариев заканчивается поцелуем с незнакомцем. Возможно, кроме одного, думаю я, вспоминая, какой сюрприз ждет парня в моей комнате. «Ты всегда такая угрюмая?» спрашивает Вейланд по пути. «Ты когда-нибудь улыбаешься?» Сам он так и светится, что меня слегка раздражает. Мне вовсе не хочется веселиться. На ближайшее будущее у меня одна цель. «Пережить этот проклятый лабиринт с его испытаниями?» «Тебе не обязательно вести со мной светские беседы», — отвечаю я достаточно грубо. «Но я так часто ошибалась в других, что сейчас у меня нет желания подпускать этого незнакомца ближе. Я просто помогу тебе спрятаться. Вот и все. Да-да. А потом ты с криками выбежишь из моей комнаты». «Я должен буду отблагодарить тебя?» «Обязательно отблагодаришь». Будешь кричать «проклятье», сверкая пятками. «Не стоит!» — отмахиваюсь я. Таковы традиции моего народа. Маленький росток любопытства все же прокрадывается внутрь моей души. Откуда он? Из каких земель? И что интересного мог бы мне о них поведать? Мы идем до самой дальней двери коридора, а когда я кладу ладонь на ручку, то слышу смех и голоса со стороны лестницы. Кто-то идет сюда, и если меня увидят здесь с посетителем, пойдут слухи. Но, возможно, эта сестра Вейланда нашла его. Да и какая мне разница, даже если вся Магивария будет обо мне сплетничать? Мы с парнем переглядываемся, он подступает ко мне на шаг, и я уж думаю, что сейчас он кинется исполнять мои нелепые видения раньше времени, когда он склоняется и шепчет мне на ухо «Прости». Я и так злоупотребил твоим доверием. Он кладет руку поверх моей, останавливая меня. Не хочу ставить тебя в неудобное положение или портить твою репутацию. Я просто хотел познакомиться с красивой девушкой и заслужить ее улыбку. Но если для улыбок пока рано, я подожду, говорит он и подмигивает мне, совершенно сбивая меня с толку. Такого расклада я не видела. Надо было смотреть внимательнее. Но ну вот, ты нахмурилась еще сильнее. Мой план совершенно провалился. «Ненавижу планы», — отвечаю я, заглядывая ему за спину. Голоса становятся все громче, вот-вот на этаже кто-то появится. Иногда хочется немного хаоса. Вот это я прекрасно понимаю и мог бы запросто спрятаться от сестры. Но потом увидел тебя, ты хотя бы назовешь мне свое имя и обещаю, я оставлю тебя в покое на сегодня. С улыбкой говорит он. «Ну уж нет, а как же сюрприз, который я для него приготовила?» Точно не хочешь зайти? спрашиваю я, ничего не говоря ему про имя. С ним постоянно возникают какие-то сложности. Живешь здесь? спрашивает Вейланд, и его глаза как-то неестественно светятся. Кто же он такой? Какому народу принадлежит? Ага, мое логово, отвечаю я. Привожу сюда симпатичных парней, а потом добавляю их кости в свою коллекцию. Все же усмехаюсь я. О. Да ты опасна, восклицает Вейланд, и наконец ты демонстрируешь какое-то подобие улыбки. Но моя улыбка тут же меркнет, когда я вижу пару за его спиной. Веселый смех девушки разливается по этажу, как серебристый ручеек. Ее светлые почти белые волосы переливаются оттенками изумруда и аметиста, а ее спутник высок и мрачен. Темно-серый плащ окутывает крепкую фигуру, но стоит ему повернуться в нашу сторону и встретится со мной взглядом, как лунно-серые глаза вспыхивают, и он стискивает руку на рукояти так знакомого мне меча. «Арман, нам сюда!» — тянет его за другую руку девушка, недоуменно глядя на своего спутника. Вейланд, похоже, замечает перемену во мне и хочет уже повернуть голову, но я вцепляюсь в его предплечье и буквально затаскиваю в свою комнату. «Ого!» — выдыхает он. «Может, ты и правда заманиваешь парней и убиваешь?» Он замолкает на полуслове, когда видит тех, кто сидит за круглым столом. «Мои хранители». Аракх, Борос и Гектида в своих человеческих обличиях разом поворачиваются к двери. Зрачок в змеиных глазах Бороса чуть расширяется, Гектида ухмыляется, поглаживая черную косу с острым металлическим наконечником, а Аракх облизывается, держа в руках жареное тельце куропатки. Эта троица не дождалась меня и заявилась сюда, что я и увидела, решив преподать урок наглому незнакомцу. Правда, пока он не сделал ничего плохого. мое сердце бьется чаще, потому что по ту сторону двери, в коридоре остался призрак. Мы не виделись три соцветия с тех самых пор, как он оставил меня в Астромее. Он не обещал, что будет иначе, ведь так. Но теперь я хотя бы знаю, что с ним все в порядке. Но что он делает тут, в храме, на этаже избранных, с той девушкой? Простите, что прервал вашу трапезу, говорит Вейланд, и вопреки моим ожиданиям проходит вперед. Новый ухажёр, госпожа, спрашивает Борос настороженно, готовый в любую секунду прийти мне на помощь. Я сердито выдыхаю. Тут бы от старого-то как-то избавиться. Он умеет появляться в самый неожиданный и неподходящий момент. Все в порядке, ребята, говорю я. Это мой новый знакомый, Вейланд. М -м -м. Так. Э...» Стараюсь перевести дух и собраться с мыслями. А парни, я и думать забыла. Ведь где-то там, в коридорах храма, призрак. Он меня видел, он меня узнал, и теперь определенно придет в очередной раз посмеяться надо мной. «В общем, поболтайте тут пока. Мне срочно нужно...» Я подхожу к шкафчику со своими немногочисленными вещами и наспех достаю шкатулку, роняя стоящие рядом предметы и флаконы, которые поставила тут Аоми, практически переселившаяся в мою комнату, хотя ее никто не звал. Распахиваю шкатулку селоцветами, которые вернула себе на арене. Мой взгляд перебегает с одного камня на другой пока я решаюсь, с каким из сила цветов заявлюсь к призраку. Нет, я не буду ждать, когда он меня найдет. Я найду его сама, выскажу ему все в лицо, возможно, сотру с этого мучительно красивого лица его ухмылку. Авантюрин? Может, мне нужно немного храбрости и заодно брони? Неплохо было бы, чтобы и мое сердце покрылось его черными кристаллами. Цвет? Возможно, тогда я испепелю призрака на месте. И тогда мой взгляд останавливается на огромном аметисте желаний, который я все же забрала у дракона. И хотя моя миссия в Астромею, как выяснилось, была вовсе не ради аметиста, Аоми не смогла уйти без сувенира. Пусть она и не может им пользоваться сама, но мечтает сделать из него порошок, если я позволю, конечно. А я не позволю ведь я знаю, что у камней тоже есть душа. «Присаживайся с нами, Вейланд», — зовет парня Гектида, глядя на мое мельтешение. «Жареных куропаточек, воды из источника». «Аппетитный малый», — вновь облизываясь, говорит Аракх. «Какие замечательные у тебя друзья», — говорит Вейланд, присаживаясь за стол и поглядывая в мою сторону. «У тебя что-то случилось?» «Все замечательно. Пируйте тут, я скоро вернусь». И с этими словами я прыгаю в ночь, в огромное окно, перебираясь на балкон. Заглядывать в будущее сейчас слишком опасно. Такой сноровки у меня нет, и если видение придет на высоте, я могу переломать себе кости. Лучше все же воспользоваться силоцветом. Аметист желаний. Что он поведает мне о скрытых желаниях призрака? Я выведу этого обманщика на чистую воду.